Глава девятнадцатая Света еще в июне решила отпраздновать приезд Марины как большое событие, но до поры скрывала это от подруги. Только когда Надя узнала, что мать приедет на открытие выставки Вадима, она поняла, ради чего воспитанников пансиона именно в эти дни отправили на экскурсию с ночевкой, а в Кратово созвали столько гостей. Сегодня в родовом гнезде Зорницких ждали всех. Лёша должен был приехать со своей девушкой Машей, Вадим с моей Василиевной. Кроме того, собирался быть Митя, длинноволосый художник, который уже провёл несколько мастер-классов в пансионе и ненавязчиво ухаживал за Светой. Ну и, конечно, ждали академика Зорницкого и его молодую подругу Альбину. Меню ради такого случая разработали по Лидочкиному стандарту, богатое и классическое, которое выбрала бы она сама. Вспоминая, что обычно стояло на приготовленном Лидии Ильиничной столе по большим праздникам, Надя и Света вздыхали, округляли глаза и охали. "Нет, а ты помнишь? Помнишь?" Вспомнилось многое: льдисто-прозрачные холодца и заливные, румяные, вычерно залепленные пирожки с ароматными начинками, запечённые поросята, фаршированная рыба, гуси с яблоками. Лидочка даже домашнее мороженое делала. Мы, конечно, сейчас так не готовим, заметила Надя. Не только не готовим, мы так и не идём теперь, хмыкнула Света. Но хочется сделать красивый русский стол. На даче это будет идеально в тему. В итоге Светлана нашла пару ресторанов, в которых можно было заказать сложные блюда с доставкой в Кратово. А для сохранения атмосферы домашнего праздника в меню добавили компоты, простой пирог с ягодами с дачных кустов и всякое свежее, благо купить хороших пахнущих солнцем овощей и фруктов в августе не проблема. Вот только наливки и настойки, которые Лидочка тоже, конечно, готовила сама, нельзя было повторить даже приблизительно. Напитки вообще почему-то остались за пределами внимания. И только в последний момент было решено попросить всех гостей захватить с собой какой-то алкоголь, который им самим нравится. Слушай, Свет, ты же у нас всё-таки во Франции столько лет прожила. Может, дашь совет хотя бы Лёшке, какого вина купить? предложила Надя, оторвавшись от мобильного, по которому разговаривала с сыном. Ты же наверняка понимаешь, что сюда подойдёт. Нать, не усложняй. Что купят, то и купят. Я не специалист, отмахнулась Света. Как же хорошо, что у нас посуды много. Всё равно я не соображу, что куда раскладывать. Она растерянно смотрела на пустые фарфоровые блюда, минажницы и подставки и натеснившиеся, казалось, на всех плоских поверхностях вокруг большого стола коробки с доставленной едой. Всё, открыть, сервировать, да ещё и со временем угадать, чтобы не нагрелось то, что должно быть холодным, и не забыть разогреть горячее. Надя решительно взялась за большую плоскую тарелку и двинулась с ней к контейнеру с маленькими в полпальца длиной пирожками. Чёрт, свет, ну зачем здесь этот коврик? Всё время запинаюсь об него. Я пробовала снимать. Откликнулась Света с беспокойством, глядя на подругу. Но там этот люк в подвал. Он вроде и не нужен, но чтобы его совсем убрать, надо перестилать пол. Коврик как-то проще. Тук-тук-тук раздался звучный мужской голос, и в дверях появился высокий, широкоплечий и сухой Михаил Степанович. Академику было уже за 70, но постоянная интеллектуальная работа, размеренный образ жизни и общение с молодёжью были его средством макрополоса, эликсир вечной молодости из одноимённой пьесы Карла Чапека. Глаз о прославленного учёного, что называется горел, и женщины любого возраста в его присутствии ощущали приятное волнение. Мы вовремя Конечно, вовремя. Михаил Степанович, дорогой. Надо уже закончила телефонный разговор и двинулась к прибывшему из Москвы хозяину Кратовского дома. Мама, ты ведь помнишь Михаила Степановича? Светлана уже стояла, держа отца под руку, и всем телом прильнула к нему сбоку. Помню, помню, но в нашем случае не мешает и ещё раз познакомиться. Откликнулась Марина, подходя к Михаилу Степановичу. Тот галантно поклонился и вместо того, чтобы пожать протянутую руку, поцеловал её, заставив Марину смущённо рассмеяться. Марина, вы выглядите восхитительно, должен отметить, вы меняетесь только к лучшему. Михаил Степанович обернулся и вывел из-за своей спины тихо стоявшую там молодую женщину с бездонными, словно осенняя вода, глазами. Знакомьтесь, моя Альбина. Светлана сразу отпустила отцовский рукав, и Михаил Степанович, воспользовавшись этим, приобнял Надю и облыбал в обе щеки. "Привет", обратилась Светлана к подруге отца. "Как добрались?" "Всё отлично, спасибо. Спасибо за приглашение, Света". И Альбина прямо взглянула ей в лицо своими удивительными глазами. Залёгшие в них тени напоминали плотный ил, сквозь который сияли пере민чивые отблески драгоценных бусин. Ирунда. Это ведь семейный праздник. Вам вообще приглашения не нужно, чтобы сюда приезжать. И, сообразив, что это прозвучало несколько грубовато, Светлана поспешно начала знакомить Арбину с новыми для неё людьми. Не каждая смогла бы так спокойно держаться в этой ситуации. С уважением подумала Надя, глядя на подругу Михаила Степановича. Высокая и стройная, с блестящими чёрными волосами, собранными в простой низкий хвост, Альбина выглядела совсем не так, как обычно представляют молодых охотниц за мужчинами с положением в обществе. У неё было интеллигентное, умное лицо, спокойные руки и низкий грудной голос. Чем-то на Светку похоже, подумала Надя. А Светка, в свою очередь, на любовь к Николаевну. Академик постоянен в пристрастиях. «Альбина? Какое красивое имя!» Марина ласково улыбнулась девушке. «Это ведь от латинского «альбус» светлый, да?» «Совершенно верно», кивнула та. «Я, можно сказать, тезка Альбуса Дамблдора. Хотя обычно спрашивают, есть ли у меня в роду татары. Сразу скажу». есть. И у татар другое значение твое имени дама, госпожа. Вы лингвист? Попыталась угадать Марина. Точно. Альбина приветливо улыбалась, но и листы тени лежали над ней её глаз. А вы? О, я специалист широкого профиля. В Москве работала секретарём на кафедре в мархи, а потом уехала в Чехию и стала гидом. Как интересно. Тут же светски подхватила Альбина. Михаил Степанович пару минут наблюдал, как его молодая подруга вписывается в новое для неё женское общество, а потом громко, с выразительными модуляциями хорошего лектора спросил: "А что, милые дамы, вы не против, если я похищу вас Светлану? Нам с ней надо бы прогуляться". Светлана не думая подняла глаза на отца. "Пап, мы ненадолго, обещаю вернуть тебя к твоим хлопотам самое позднее через полчаса. Конечно, конечно, хором откликнулись Надя с Мариной. Михаил Степанович обернулся и вопросительно взглянул на Альбину, будто спрашивая: "Ты здесь как, справишься?" "Идите, я пока тут помогу, чем смогу", улыбнулась она.